Это уважение к мастеровому человеку, к инструменту в его руках. Есть замечательный рассказ у Лескова «Железная воля». Что это такое? Русский характер. Авось да небось. Лейтмотив русской темы. Немецкий характер. Ставка на инструмент, на машину.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 Формировалось технологическое сознание, мышление. А у нас? Что у нашего мужика, кроме рук? До сих пор. Топор, коса, нож и все. На этом весь мир его держится. Но еще лопата. Как русский человек разговаривает с машиной? Только матом или кувалдой.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 На солнце пожарим яичницу. Среди тех, кто работал на Чернобыльской станции, много деревенских людей. Днем они на реакторе, а вечером на своих огородах или у родителей в соседней деревне, где картошку еще сажают лопатой, навоз разбрасывают вилами. Их сознание существовало в этих двух перепадах, в двух временах.